Но не успели выстрелить, ибо он бросился на охотников, схватил ближайшего именно отца зубами и обнял лапами. Видя неминуемую гибель своего родителя, сын со всего размаха ударил зверя по спине длинным и увесистым ружьем. Получив сильный удар и ранее того ошеломленной отравой, тигр оставил жертву и скрылся в тростнике, где вскоре и сдох. Измятый же охотник, несмотря на сильные раны, выздоровел, хотя и болел довольно долго. Иногда лобнорцы устраивают на тигра облавы. Однажды при такой облаве шесть человек-стрелков разместились на узкой прогалине между тростником. Сначала все храбрились, но когда дело стало близиться к развязке, то, по собственному потом признанию, сильно трусили. Один из тех же стрелков убоялся до того, что, несмотря на холод, дело было зимой, снял халат и повесил его поведнее на тростник, рассчитывая, что тигр бросится на этот халат вместо человека. Несколько загонщиков были посланы кричать с противоположной стороны тростниковой площадки. Спугнутый тигр, не слышно был ветер, подошел к самым охотникам, как раз к тому месту, где висел халат, и в один мах перепрыгнул прогалину, занятую стрелками. Никто из них стрелять, конечно, не успел. Халат же во время прыжка зверя свалился на землю. Увидав это фланговые охотники, не знавшие о подобном ухищрении своего товарища, Думали, что тигр смял его под себя и с испугом прибежали на помощь. Окончилась эта история общим хохотом. Тигр же ушел благополучно. Однажды лобнорца застали тигра в тростнике, окруженном со всех сторон водой. Так что зверю, куда бы он ни направился, приходилось плыть. Несколько охотников засели на противоположной стороне воды. Другие пугнули тигра, который, нужно заметить, очень хорошо плавает. Зверь как раз поплыл на стрелков. Последние, увидав это, до того испугались, что вовсе не думали стрелять. Один же спрятался в воду вместе со своим ружьем. Тигр переплыл пролив и ушел в тростник. В другой раз осенью лобнорцы загнали тигра в холодную воду, изморили его там, на лодках, и убили. По словам тех же лобнорцев, весной и осенью, когда проваливается лед, тигр весьма боится по нему ходить, держится где-либо в одном месте, питаясь кабанами, если они есть а то и голодая до полного замерзания или вскрытия воды. Климат сентября Незаметно, как и многие другие месяцы нашего путешествия, минул сентябрь, проведенный нами на реках Юрункаш и Хатанской от оазиса Хотан до урочища Беделикутак на абсолютной высоте от 4400 до 3300 футов. Исключительную для здешних мест особенность этого месяца составляла совершенно ясная погода, длившаяся 16 суток сряду с 12 до 28 числа. Пыли в воздухе в это время не было, небо над нами расстилалось голубое, солнце ярко светило и также ярко блестели ночью звезды. Ничего подобного мы не видали за все время своего пребывания в бассейне Тарима. Такое чудо обусловливалось, во-первых, продолжительным затишьем, во время которого вся пыль осела из воздуха, а во-вторых, прекращением тибетских дождей, ради чего неоткуда было взяться облакам. Впрочем, последние и летом, вероятно, недалеко заходят от окрайних гор вглубь песчаной пустыни. Ясная атмосфера и затишье породили сильные дневные жары, продолжавшиеся почти через весь сентябрь и достигавшие 32 градусов по Цельсию в тени в час дня в начале и 28,9 градусов в конце описываемого месяца. До 28-го числа, с которого опять заоблачнело и сделалось прохладнее, ни разу не замечалось в тот же час наблюдений ниже 23,2 градуса по Цельсию в тени. Однако не столько велика была жара сама по себе, как сильно жгло солнце в здешнем страшно сухом воздухе. В то же время при сильном ночном лучеиспускании температура по закате солнца быстро падала. Первый ночной мороз, минус 0,8 градуса по Цельсию, Случился 17 сентября, затем 21 числа тот же мороз достигал минус 4,1 градуса по Цельсию, всего морозных ночей в описываемом месяце было шесть Вообще контрасты дневной и ночной температуры в сентябре были очень велики. Так, 17 числа при морозе, 80 градуса по Цельсию, на восходе Солнца, в час дня было 25,6 градуса по Цельсию в тени, или 21 числа. Минус 4 на восходе солнца и 24,3 в тени в час пополудня. В этот же день рыхлая голая почва в лесу, правда в укрытой площадке, нагрелась еще до 56 градусов по Цельсию. Температура воды в реках Юрункаш и Хотанской, вследствие их мелководия и того же жгучего действия солнечных лучей, была в сентябре сравнительно очень высока. 24,8 градуса по Цельсию 7 числа. 22,9 — 16 и 23,2 — 23, 23 числа. В этот день мы еще купались в омутках Хотан-Дарье. Словом, сентябрь, средняя температура которого вышла 15,3 градуса по Цельсию, нисколько не был похож относительно погоды на осенний месяц, но более походил на июль наших стран. Облачных и пасных дней в сентябре считалось только 9, да и то в начале и в конце месяца. Дождя или грозы не было вовсе, но по берегу Хатан-Дарьи в ясные холодные ночи иногда выпадала обильная роса. Затишье в сентябре сильно преобладали. Ветры же дули слабые с различных сторон горизонта. Лишь дважды, 8 и 28 числа, западный ветер достигал значительной силы. После такой маленькой бури на несколько дней среду было облачно и густая пыль стояла в воздухе. При трех Ежедневных наблюдений для сентября относительно ветров получил северных 2, северо-восточных 4, восточных 1, юго-восточных 3, южных 2, юго-западных 0, западных 3, северо-западных 1, затишье 74. Вновь на Тариме. От урочища Зиль в низовье Хатандари путь на Аксу сворачивает к северо-западу, на переправу через Тарим. суда пошли мы со своим караваном. Расстояние от сворота до переправы равняется 24 верстам. Местность эта поросла Туграком, и лишь в середине вдвигаются нешироким версты полторы в поперечнике к клином сыпучие пески, которые до тех пор тянутся по южную сторону дороги. В верстах в четырех, не доходя Тарима, до лежит небольшой сухой рукав, отделяющийся от Яркенской реки. В этом рукаве вода бывает только летом, сам он порос Туграком и мало заметен. Урочище в виде острова, образуемого указанным рукавом и таримом, называется газ-кумы. Здесь сразу растительность становится обильнее и лучше, в особенности туграковые деревья. Теперь иссохшие на них листья имели совершенно золотой цвет. Вообще вся флора была в полном осеннем уборе. 7 октября мы вышли на берег Тарима и тотчас же переправились в несколько приемов на другую его сторону, на Плашкоуте, выстроенном еще при Якуббеке. Переправа эта находится как раз возле того места, где реки Яркенская и Аксуйская сливаются между собой. Первая притекает от юго запада ледников Мустага, вторая от северо запада с ледников Тяньшаня. Хотя Аксуйская река гораздо короче Яркенской, но при приустье многоводней и идет двумя рукавами по плесу в полверсты или более шириной. Яркенская же река здесь не имеет такого широкого плеса, зато, как говорят, глубже. Соединившись при абсолютной высоте 3100 футов, обе названные реки образуют Тарим, который, однако, зовется здесь туземцами Аксу Дарья, по имени более крупной из слившихся рек. Вода в них осенью была мутная, так же, как и в наврожденном Тариме. Ширина этого последнего на месте нашей переправы, при малой воде, каковая стояла в то время, равнялась 80 саженям. Яркен Дарья имела около 30 сажен ширины, а к приходила, как выше сказано, двумя рукавами, каждый почти таких же размеров, как и Яркенская река. Сам Тарим не идет здесь корытообразным руслом, как в нижнем своем течении. Высота берегов этой реки в окрестностях переправы не более, чаще-менее, одной сажения над малой водой. Притом берега беспрестанно обваливаются и подмываются. Максимум глубины Тарима на той же переправе был 5,1 футов, средним числом, Описываемая река имела воды на 3-4 фута, и эта глубина наименьшая, по словам местных перевозчиков. Скорость течения равнялась 160 футам в минуту близ северного берега. Температура воды там же в час по 7 и 8 октября колебалась от 11,9 до 11,2 градусов по Цельсию. К площади, занятой текучей водой, примыкал на левом берегу тарима топкий из песка и намывного леса плюс около ста сорока сажен шириной. Весь этот плес, равно как и низкие части берегов, заливается летней водой, которая в июне прибывает, как нам говорили, более чем на сажень против своего низкого уровня. Сопоставляя вышеприведенные цифры размеров Тарима при его колыбели с того же рода данными, добытыми мной при первом в 1876-1877 годах посещении низовья этой реки, где она всюду имеет от двух до трех сажен глубины, Позволительно теперь с большим вероятием сказать, что по всему Тариму вплоть до Лобнора